ГЛАВА ВТОРАЯ Поправив рабочую сумку лаборанта, Сергей оглядел зал бара в поисках знакомых компаний. Увидел одиноко сидящего Ричарда. Подсел. «Заказали?» — спросил Сергей. Ричард меланхолично кивнул. «Жду?» — добавил он. «Олаф все еще не вернулся?» — снова спросил Сергей. «Нет». «Завтра футбол. Кто будет вместо него?» Ричард только пожал плечами. Сергей полистал меню. «Однако надо будет заглянуть к повару», — пробормотал он как можно естественнее. «Я ненадолго», — добавил Сергей, вставая. Ричард снова меланхолично кивнул, только чуть-чуть приподнял левую бровь, заметив, что Сергей зачем-то схватил с собой и лаборантскую сумку. Первым делом Сергей передал Стокеру свой прибор. «Инструкции по использованию на кристалле», — добавил он. «Хорошо», — подтвердил Стокер, — деловито шинку и салат. «Что тебе известно о войне Конфедерации и заговорах Зелинского и Коуриса?» — спросил Сергей, из головы которого никак не выходил этот непонятный разговор с властелином. Сергей по привычке обращался к стокеру на «ты», тогда как тот тоже по привычке на «вы». «Всё», — ответил Терций быстро, но аккуратно перекладывая салат в тарелке. «А что? Сегодня властелин зачем-то сообщил мне, что Коурис готовит какой-то заговор, и просил меня в нем не участвовать, мол, хочет, чтобы эксперимент со мной дошел до конца». «Это для меня ново», — протянул стокер и посмотрел на часы. Уж больно долго задерживался Сергей в его коморке. По крайней мере, ничего о текущем заговоре Коуриса мне неизвестно. Но в любом случае нам надо ускоряться». «То есть из всего этого вывод только один?» — произнес Сергей. «Бороться», — подтвердил Стокер. «Муха и стекло», — усмехнулся Сергей. Он считал, что бессмысленную работу и делать бессмысленно. Терций усмехнулся. «А помните наш спор на тему рабства?» — вдруг спросил Стокер. Сергей пожал плечами. Что-то он не припоминал ничего подобного. «Вы тогда оказались правы». «И что?» — пока еще ничего не понимал Сергей. «Лучше уж биться головой о стенку, чем бессмысленно ждать своей смерти», — спокойно ответил шеф-повар, нарезая телятину ровными пластами. «В таком случае я могу уберечь вас от некоторых ошибок». Терц отрицательно покачал головой, раскладывая куски свежего мяса на промасленный противень. «Это мне тоже известно», — сказал он, устал улыбнувшись. «Мне по-человечески жаль вас, Серж», — добавил Стокер, ставя противень в духовку. «Вы знаете будущее». «Вам не позавидуешь. Зная, чем все закончится, вам уже совсем не интересно в этом участвовать. Вы просто тянете свое жизненное время, выпадаете из жизни. Вы — наблюдатель, лишенный для себя всякой цели. Это ужасно. Выпади, я смерти своей знаете». «Приблизительно», — кивнул Сергей. «Это ужасно», — повторяясь, искренне протянул терций, попутно очищая от кожуры большую луковицу. «Я вам сочувствую. Впрочем, вам пора уже идти». «У меня к вам есть небольшая просьба», — спохватился Сергей. Стокер выжидательно посмотрел на него, даже отложил нож. «Вы можете сделать так, чтобы сегодня Коурис задержался на работе. Через час я иду к ним в гости по приглашению его жены». Стокер все понял, подумал какое-то мгновение, кивнул. «Это будет совсем не нетрудно», — сказал он. «Начальник физлаборатории, как правило, никогда рано домой не приходит. Нам надо будет всего лишь немного подстраховаться». Сергей не знал, что в эти минуты Лана была занята тем же, то есть проблемой чем занять своего мужа на это время. Стокер порылся в шкафу с ножами, достал мятую бумажку. «Вот список предполагаемых мест в квартире Коувиса, Где может храниться ключ?» — сказал он. Сергей быстренько пробежал по бумажке взглядом. 52 позиции. Выучив наизусть. «Ваш поход существенно облегчает нашу операцию по Давару», — с явным облегчением проговорил Стокер, пряча бумажку на место. Мало ли что. «У меня к вам тоже будет просьба». «По окончании этого дела, раз уж вы будете находиться в запретной зоне, займитесь его ключом». «Хорошо», — согласился Сергей. «План квартиры, список мест у меня, к сожалению, здесь отсутствует. Но мы сделаем так. Перед выходом от Коуриусов вы скиньте мне на линкер любое сообщение. И мой человек ровно через 10 минут будет проходить по коридору. он и передаст вам список и коды к дверям Даварской квартиры». Сергей согласно кивнул. «Серж, постарайтесь, чтобы он не мозолил там глаза», — добавил Стокер. «А лучше, чтобы вы встретились на первом же его проходе». «Постараюсь», — согласился Сергей. То это будет?» — Стокер покачал головой. «Я пока сам еще этого не знаю», — ответил он. Забежал официант, забрал подготовленный заказ и также быстро исчез. «И еще», — добавил Стокер, — «ключ Коуриса возьмите с собой». На выходе из кухни Сергей столкнулся с кэрл «Добрый вечер», — вежливо поздоровался она. Потом посмотрела на терция. «Терри, нет у него нигде ключа. Нарисуй мне план дома», — проговорил стокер, шинку и лук, предварительно смоченным в холодной воде ножом. «Где, какие вещи, мебель, как все выглядит, только быстро». Сергей закрыл за собой дверь. В зале он увидел капитана, сидящего в стойке, пьющего в одиночестве пива. «Ричард, у меня есть подходящая кандидатура для замены Олафа на футболе», — сказал Сергей, подходя к своему столику. «Я сейчас вас познакомлю».